сражения с женой. Семейная жизнь Яши Горячего давно и безнадежно не только дала трещину, но просто образовала зияющую щель. Виноват во всем был Господь Бог. Яш почему-то, он никому не объяснял почему, с детства люто не взлюбил Бога. И когда приехали из района решать судьбу старой деревенской церквушки, он первый заявил желание влезть на Маковку и сшибить крест.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 Вышел с ружьем на улицу, и никто к нему не подошел. Направили аж в уезд делегацию жалобы на Яшу. Приехал какой-то начальник и велел снять икону. Жена Яши, некрасивая, чернявая баба, уходила от него, опять приходила, ругалась, плакала, умоляла. Ничто не помогало. Яша был верен себе, разучил интернационал, и каждое утро исполнял его, стоя в переднем углу под стойки смирно. На словах.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 Яша кончал петь, трижды плевал в красный угол, где раньше висели уконы, и говорил «Вот тебе в седую бороду, вот тебе, вот, козел!» Набожный Степан чуть не плачу говорил «Чтоб тебе повариться, окаянному! Дождешься ты, садки, будут тебя от на уголь шарить. «Хватит!» — спокойно говорил Яша. меня триста лет в темноте держали». «Насчет углей, не божай я не из рабкого десятка». «Бах, яхольник, а дурак, доломал бы я тебе сейчас бока, но не могу. Хо -хо -хо. Вот и лежи там, помалковой, Если он у тебя шибко хороший, твой бог, чего же он тебе на ноги не поставит?» Кузьма, заинтересованный всем этим, однажды долго допытывался у Яши, за что он так яростно ненавидит бога же под большим секретом рассказал. Я был один у матери и шибко жалел ее. Отца у меня не было. Ну, был, конечно, но я его не знал. Как? Ну, как бывает, нагулял меня мать. Ну вот, чток подрос, я стал мал-помал мал соображать, что к чему. И приметил, покаживать к нам в избушку попик. Как стемнеет, так мать меня раз посылает куда-нибудь». Я из дома, а поп в дом. Заело меня. Прямо места не нахожу. Один раз взял ружье, зарядил патрон солью и подкараулил папа. Только он вышел от нас, спустился с крыльца-то. Я ему всадил горсть соли в зад. Как он подпрыгнет? Ха, как припустят бежать? Я чуть сосмах и не убер. Ну, узнали они, чья это работа. Поп отлежался на печке. Заманил меня как-то вечером в церкву и так извозил медным крестом, что я с месяц, однако, не мог подняться. Орал тогда на всю церкву, а он, гад такой, затыкает мне рот своей рясой, а сам крестом по бокам лупцует. Два ребра сломал. Да, а тут мать у меня захворала и померла. Молодая еще была. Когда умирала, подозвала к себе и тут мне сказал, что значит поп этот есть мой отец. Возненавидел я папу пуще прежнего Из-за него себе ползучего Мать раньше время в могилу ушла Она была ладная собой Бедной, конечно, но все же могла бы Подыскать себе какого-нибудь парня А тут я Кто же возьмет с ребятем Помучилась, помучилась, да и померла Надорвалась Остался я один Пришлось хлебнуть горе Родных, близких никого нету Молодой шо? Вспоминать дождь охота. В общем, батрачил ходил, где день, где ночь, сутки прочь, а он тут же, в нашей деревне, жил, и скажи, хоть бы раз кусок хлеба вынес, мол, поешь. Ведь сын все ж таки и в жизнь, увидит, бывало, на улице, отвернется. Эх ты, гад такой, Отец Святой, вот тогда я и на Бога разозлился, а я все ж таки допек его. Дом у него был здоровенный, крестовый Я этот дом поджег сгорел домик Как он глядел тогда на меня этот поп Дай волю, съел бы с костями Знает гусь лапчет что это я поджег А как докажет Отстроил второй дом, побежишь, правда Этот я тоже поджег Тут уж он не выдержал Уехал в другую деревню Верх малицу, Хотел я туда сходить, пустить петуха еще раз Но пожалел его ребятишек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 Он приходил к нему, садился у изголовья и часами рассказывал разную ерунду, только чтоб дорогу не было тоскливо. Кузьма тоже заходил к Феде каждый день. А даже Хавроня подозвала его к себе и на ухо, чтобы не слышал Педи, сказал ему, «Ты, парень, не ходи больше к нам». «Почему?» — тоже шепотом спросил Кузьма. «Сгубишь мне мужика. Он сам, видишь, какой. Совсем доконает где-нибудь. Не втравливай уж ты его никуда больше. И не ходи». Скажи, что некогда, мол Он отвыкнет Чего это там? Спросил Федя, подозрительно скосив глаза на жену Кузьма дошел от Хаврони Удивленный и обиженный Ее простодушной просьбой Это она просила, чтобы я Лекарства Адо достал Успокоил он Федю Хитрой какая нашлась Ходил и буду ходить Не к тебе хожу И еще один человек приходил каждый день К Байкаловым, Марья Проводив ужин на работу, она бежала в соседнюю избушку к Байкаловым, доила корову, пекла хлеб, кормила больных. Федя с утра начинал поджидать Марью, вздрагивал при каждом стуке и смотрел на дверь. А когда Мария наконец приходила, он не сводил с нее добрых, тихо сияющих глаз, почти не разговаривал, только смотрел. Мария распоряжалась в их избе, как в своей, теловито уверенно. Иногда, почувствовав до себе виден скалят, она оборачивалась к нему и улыбалась. Федя и тоже, застенчиво улыбался, отводил глаза. а то и дело встревала, как казалось Феде, с ненужными советами. Подсказывала, где найти чугунок, рынку, куда поставить снятые сливки. «Марьюшка», — говорила она жалостным голосом, «это молоко процеди, батушка, и передай. Там под лавкой у меня... Малированное ведро стоит Перелеивает ведро и в инси в погребок Убравшись по хозяйству Марья кормила больных Подсаживалась на кровать к Феде Он опять краснел Устраивала чашку супа У себя на коленях И Федя свободной рукой Другая была прибинтована к телу Осторожно, чтобы не накапать Марья на юб Носилась чашки Марья смотрела на него И иногда говорила «Здорово же ты, Федя, как только выдержал» Федя шевелил бровями, подыскивал какие-нибудь хорошие слова и не доходил. Неловко усмехался и говорил «Да ну, ха, чего там?» Один раз он долго глядел на нее и вдруг сказал «Зря за Кузьму тогда не вышло. Теперь покраснела Марья». Поправил рукой волосы, коснулась ладошками горячих щек, сказал не сразу «Не надо про это, Федор». «Почему?» Ну, не надо Как-то Егор вернулся с работы раньше обычного Выбрягая из телеги коня Увидел через плетень в Байкаловской ограде Марью Он не окликнул ее Вошел в избу, дождался мария вскоре пришла Где была? Спросил Егор Помогала вон Байкаловым Еще раз пойдешь туда Изувечу ведь хворы они лежат По мне они хоть сегодня сдохни, хоть завтра. Соль дешевле будет.